Глава третья. Никогда прежде Марисе не приходилось так далеко уходить от родной деревни. По меркам торговцев и путешественников, путь, предстоящий ей, не мог бы называться сложным и трудным. Особенно в конце лета, когда днем уже солнце не испепеляет. Но и ночью не слишком холодно. И все равно в первые пару дней девушку трясло от страха и нервного перенапряжения. А на третий день ей страшно захотелось вернуться домой. И будь что будет. Но она передвигалась вперед, напоминая себе о том, что дед Махор все равно прогонит, да и возлагает на нее определенные надежды, так что Марисе нужно хотя бы отыскать ведьм и узнать, скольких девушек те согласятся спрятать от бесчеловечных накхаситов. От дороги она не удалялась, опасалась заблудиться. Голодное зверье ей вряд ли угрожало в это сытое время. За перешейком Мариса свернула на запад. И уже измотанная походом теперь осматривалась внимательнее и припоминала точное описание деда. Армия демонов до этих краев уже должна была дойти, но одинокой путнице проскочить несложно, в отличие от больших групп беженцев с возами и телегами. Однако пока ей встречались только местные жители, которые тоже в страхе ожидали появления пришлых. Мариса, следуя советам Махора, вынуждена была свернуть широкой дороги в лес. В тот день ее путешествие окончательно потеряло даже мнимую видимость приятности. В деревне она заметила презрительные и недовольные взгляды в свою сторону и заочно поблагодарила вырастивших ее людей за честность. Сами они к ней никогда со злостью не относились, но предупреждали об отношении к ведьмам в других поселениях. А Мариса была внешне настолько ведьмой, что к ней относились с опаской уже за годя и издали, только шевелюру рассмотрев. И почему-то никому дела не было до того, что одета она в такое же платье, как любая деревенская девушка, что косы ее аккуратно заплетены, они распущены по ведьмовским обычаям грязными нечесанными патлами, что кожа ее чиста, а пальцы не окрашены от долгого взаимодействия с травами. Ведь сразу понятно, что вышла она не из леса, но стойкие предубеждения под натиском разумных аргументов не умирают. Но это лишь немного подпортило ей настроение а неприятности все еще ждали впереди. Уходя все дальше и дальше в лесную чащу, Мариса начала переживать о том, что попросту потеряется. Да и волки в таких диких местах водились злее и увереннее в своем праве. Отчаявшись, она начала кричать во все стороны так, как научил ее дед Махор. «Даира! Даира, где ты? Ты обещала, что посмотришь на меня и решишь, стою ли я обучения? Даира!» И с содроганием слушала в ответ лишь ухонье совы. С тех пор, когда Махор был в этих местах и отыскал старуху Даиру, три года миновало. Даира могла ей помереть за столько времени. Или все-таки девушка сбилась с пути. Или ведьма решила ее таким образом испытать. Дескать, отыщет Мариса правильное место, значит достойно. А не отыщет, пусть катится во свояси Ночевать пришлось в лесу. Мариса костер -то развела, но от страха так уснуть и не сумела. Все же ощущается огромная разница между проходимыми местами, где в любой момент можно живую душу встретить. И вот этими густыми чащами с ветвистыми лапами, которые тянутся к спине, стоит только глаза прикрыть. Мариса всхлипывала, успокаивала себя, а под утро вообще разревелась от бессилия. И все равно на ее очередной призыв ответила только сова. Еще один день поисков по лесным трущобам не привел ни к каким результатам. Мариса решила вернуться в деревню и расспросить местных о ведьме. Они должны знать точнее, где ее искать. Ведь люди в случае нужды к ведьмам и обращаются. Так жутким откровением для нее стало то, что она после нескольких часов плутания на дорогу так и не вышла. Теперь еще и паника захлестнула. Но на этот раз рыдать она себе не позволила. А провела вторую ночь на дереве, крепко привязав себя к стволу поясом. А на рассвете снова вернулась к поискам. Уже не ведьмы, бесы с ней, а дороге или любого поселения. К тому времени уже стало ясно, что Даира или отвечать не собирается, или вовсе зова не слышит. А вот страх с паникой становились все сильнее. Марису с самого утра третьего дня блуждания по лесам не покидало чувство, что кто-то постоянно смотрит ей в спину. Неприятное и ничем не подтвержденное впечатление, однако очень морально изматывающее. К счастью, вскоре она наткнулась на человека. В смысле он на нее наткнулся, а Мариса поначалу испугалась и все собранные в ладонь ягоды выронила. Издали показалось, что встречный уж слишком высок и смугл для местного жителя. Уставшее воображение нарисовало чуть ли не демона из армии Накхаса. Но присмотревшись, Мариса удивилась своей первой реакции: Нет же, самый обычный белобрысый паренек. Бледный, с прыщами на подбородке, едва ли старше ее самой. За плечом худой самодельный лук, в голенищах сапог скорняжные ножи какие девушка, многократно видела. Это у нее фантазия от страха и одиночества разыгралась. Мариса тоже сделала несколько шагов к незнакомцу, который широко ей улыбался на подходе. «Ты охотник?» — спросила, опасаясь подойти еще ближе. «Конечно». Паренек самодовольно повел плечом, словно указывая на лук. «А ты какого ляда здесь бродишь одна? За грибами, что ли?» Мариса выдохнула с облегчением, Парень махнул ей рукой в сторону места своей стоянки и принялся собирать ветки для костра. Она присоединилась. У нее осталось вдоволь хлеба и вяленого мяса. Так что ж странного, если два путника разделят друг с другом трапезу возле огня? И выглядел незнакомец приветливым и простым. Мариса осмелела окончательно, когда пламя затрещало, подминая под себя сухие ветки. — Послушай, добрый охотник, я ищу ведьму. Старуха где-то здесь живет. Не подскажешь дорогу? Спросила она, удобно усаживаясь на бревно поближе к огню. Днем было довольно тепло, но ночью на дереве Мариса вся измерзлась. Теперь постоянно казалось, что тепла не хватает. Сняла с плеч мешок, с удовольствием вытянула ноги. Она вынула и протянула ему кусок хлеба побольше. И вздрогнула, отметив, что парень как-то слишком пристально на нее смотрит. прожигающе, Но хлеб взял. А улыбка стала еще чуть шире. «Да что с ней?» Самый обычный, очень приятный и дружелюбный деревенский житель. А смотрит так. «Это ж потому, что ведьма». Это Марисе пока непривычно, но повсюду на ведьм именно так и смотрят. Ей пришлось сделать над собой усилие и тоже улыбнуться, чтобы сгладить впечатление. Он ответил, все так же не отводя от нее взгляда. «Ведьму ищешь?» «Нет, не знаю. Разве ты сама не ведьма?» «Прости, я не слишком хорошо в этом разбираюсь». «Что за невероятный вопрос?» Да и манера говорить у него очень странная. Разве ведьму сложно отличить от любого человека? И волосы медно-рыжие — обязательный атрибут, но важнее другое. Красота ведьмы всегда особенная. Нельзя перепутать с ней обычную красавицу. Глаза ярче, кожа бледнее, все цвета насыщеннее, чем у любой женщины. Слабое свечение, которое заметно в темноте и часто вызывает скорее мистический ужас, чем очарование. Все ведьмы красивы. Но они красивы иной красотой, чем другие женщины. Ведьму узнаешь и в маленькой девочке, и в древней старухе. Это свойство их черной магии, как рассказывали Марисе. А этот странный незнакомец сделал вид, что сомневается. Глаза у него непонятного цвета, вроде бы светло-голубые. А если мельком глянешь, то кажутся совсем черными. Но как только снова приглядишься, то увидишь ничего подобного светлые глаза. Опомнившись, Мариса запричитала... Ой, я ведь даже имени твоего не спросила, добрый охотник. Меня Марисы зовут. Крайден. После паузы представился он. Я приехал с севера, у нас ведьмы не живут. Потому и заинтересовался, а некоторые вещи у местных стыдно спросить. Засмеют за незнание. А — -а -а -а -а -а воскликнула девушка, облегченно, получив такое простое объяснение, и заговорила теперь проще. Конечно, там не живут. «Ведьмам же обязательно болотистую местность подавай, или чаще непроходимые, на худой конец. Это, наверное, чтобы много людей к их жилищу подойти не могли. Хотя я точно и не знаю, зачем им обязательно в отшельничестве надо жить. А на севере у вас что, горы до да скалы? Кстати, демоны через ваши земли уже прошли?» «Демоны?» «Не понял, охотник». «Ну да, Накхаситы. Ты потому сюда и приехал? Правда говорят, что в них ничего человеческого нет?» У нас на полуострове много беженцев было. Они страшные вещи рассказывали. Забыла сказать, я же сама не из этих краев. С юга я. Так что же, видал ты демонов? Как думаешь, наших ведьм можно уговорить из лесов выйти и против демонов вместе с нами встать? Или им их одиночество всего важнее? Наверное, ошибка была в том, что Мариса задавала раза много вопросов. И бедному охотнику приходилось выбирать, на что отвечать. Вот он и выбрал то что его самого больше интересовало. «Говоришь о жизни ведьм так, будто сама не одна из них». Его голос звучал тихо, вкратчиво, и, честно говоря, не был похож на голос совсем молодого парня. Как-то глубже, грубее. Если закрыть глаза, то и не представишь обладателем такого голоса бледного сутулого паренька. «Ты так и не ответила, ты ведьма или нет? Полукровка? Бывают среди вас полукровки?» Марисе снова пришлось себе напомнить о том, что северянин попросту ничего о ведьмах не знает. Вот и переспрашивает бесконечно какие-то глупости. Потому она вздохнула и решила объяснить. Незачем обижать приветливого человека только за лишнее любопытство. Ведьма, конечно. Она отвела взгляд. Это любой с виду поймет. Но и не ведьма в то же время. Я среди людей росла. В самой обычной деревне. Совершенно ничего колдовского не умею. И учить было некому. Вот и иду теперь, учиться. Или от демонов спасаться, или все вместе, что вернее. То есть ты вообще ничего не умеешь? Ничего, говорю же. Но как ты можешь быть уверена, что непременно станешь ведьмой? Не уверена. Мариса начала раздражаться от его непонятливости. Да и вряд ли стану. Так они деду Мохору объяснили, дескать, поздно уже меня обучать. Раньше надо было. Тогда зачем идешь? Он так и продолжал улыбаться, а из черных глаз ни на секунду не уходила внимательность. Мариса снова вздрогнула. Голубые у него глаза. Это пламя от костра такие странные отцветы дает. Не очень красив, хотя еще есть надежда, что израстется, возмужает и станет не таким угловатым и бледным. И глуп он, как пробка. Да и вообще, может оказаться опасным вором или насильником, например. Но до сих пор Мариса большого зла от людей своими глазами не видела. Только слышала о зле. Потому и перестроиться сразу не могла. Охотник ей не нравился, но это не причина, чтобы забыть о вежливости. Хотя с каждой минутой Марисе все больше хотелось встать и уйти. Пока она это желание игнорировала, но все чаще посматривала по сторонам. Мариса. Он отвлек ее от мыслей. Прости, если я раздражаю излишней назойливостью. Мне просто стало интересно. Ведь ведьм вроде бы не любят. Зачем же к ним добровольно идти? Раздражаю излишней назойливостью. Самая обычная фраза. Каждое слово Марисе известно, но она снова почувствовала озноб по спине. Сложное ощущение, быть может интуиция, или четкое понимание, что деревенские ребята так не выражаются. Зная такие слова, они никогда не используют их бытовой речи сразу скопом. Теперь встать и уйти захотелось еще сильнее, хотя снова не нашлось нормального повода для побега. А лишь ерунда какая-то, наподобие набора слов. И после охотник добавил такое, после чего совсем не по себе стало – а излишняя назойливость уже казалась самой привычной фразочкой. «Или меня неверно информировали о неприязни местных к ведьмам?» Мариса ответила чуть нервно. «Есть неприязнь, есть. Но мне-то куда деваться? Люди видят ведьму, ведьмы видят человека. Не там, ни там, не своя. Вот и решила, что хоть советом помогут. Или не помогут. Научат или прогонят. За спрос же денег не берут. Так от чего же не спросить? Так ты изгой в обоих сообществах?» Он приподнял рыжеватую бровь. «Допустим, хотя никаких явных доказательств я пока не вижу, ты не выглядишь забитой жертвой и не проявляешь осторожности, которая обязательно была бы заметна, если бы ты постоянно всеми отвергалась. Но допустим... А перекрасить волосы не проще выход? Не злись, я просто спрашиваю. Северянин же, беженец от демонов, я говорил». «Ничего, я не злюсь», — фыркнула девушка. «Просто пора мне уже». Да и тебя от работы отвлекаю. Так до ночи и проболтаем о ерунде. Хочешь, я составлю тебе компанию в поисках? Мариса встала и поклонилась незнакомцу, имя которого уже вылетело из ее головы. Из-за непривычности растянула губы в самой мягкой улыбке. Спасибо за предложение, добрый охотник. Но не стоит из-за меня собственное дело откладывать. Я дальше пойду. Может, кто дорогу и подскажет. Хотя я уже очень сомневаюсь, что ведьма по-прежнему живет здесь». А тебе желай легкого дня и ценной добычи. Он ничего не ответил и не остановил. Через несколько метров Мариса не стала сдерживаться и побежала. Ей все казалось, что он зачем-то побежит следом. Но ничего подобного не произошло. Намного позже она остановилась от жара в легких. А самой стало смешно. Надо же придумала себе в обычном дружелюбном пареньке какую-то немыслимую угрозу. Хотя он даже слова грубого не сказал. И ровным счетом ничем ее не обидел и уж точно не собирался ее преследовать. Тоже сейчас, наверное, смеется, если заметил, как она ноги уносила. Отдышавшись, Мариса огляделась. Незнакомая поляна, сюда она еще не забредала. Нелепая встреча заставила ее ненадолго забыть о том, что она не приблизилась к цели поисков. И возвращаться к охотнику теперь совсем глупо, чтобы спросить, в какой стороне ближайшая проездная дорога.